Глухой удар, а потом шлепок от падения чего-то тяжелого и мокрого. Все трое уставились на потолок. «Что это было?» Едва выдавила перепуганная Найла. Лакруа открыл дверь и высунулся наружу. «Это с верхней палубы!» Он вернулся в каюту и бросил взгляд на девочку. «Чего ты на меня так смотришь?» Капитан пожевал губами. «Это сердце акулы!» Пойдем посмотрим, а то его скоро оттащат вниз. Механокардионик Билал, старший помощник на Мизерабле, завязал мешок и забросил его за плечи. Не прошло и четверти часа, как он наполнил второй. Они орудовали на маленькой пеской копалке. Всего 26 шесть колес, человек 10 экипажа и полдюжины внутренних. Механокардионики кинулись на корабль с вершины дюны, пока тот отчаянно пытался встать носом против ветра, чтобы избежать ярости разразившейся бури. Пескокопалку даже не пришлось разрезать надвое. Хватило точечного удара молнии и машинное отделение, от которого взорвались котлы, и в борту образовалась огромная пробоина. Так корабль стал легкой добычей, можно было спокойно начинать обордаж, атакуя с дюны. Дойдя до люка рубки... Белал два раза ударил кулаком по металлу. Звал своих товарищей, рыскавших в трюмах. Бросил мешок за борт рядом с другими и присел на корточки, чтобы проверить карту. Теперь на закуску самое вкусное. Но и самое сложное. Чертовски сложное. Белал бросил взгляд на пустыню. Лунный свет серебрил песок. На севере во мраке пылали два пожара, в паре миль друг от друга. На каждый из островов Белал отправил по три механокардионика и назначил местом сбора борт восточного корабля. Сомнений почти не было, но он решил еще раз проверить карту, на которой стояли крестики. Да, это тот самый корабль. Не большая добыча. На Левиафане с девятью тысячами колес можно будет собрать, наверное, 1003 сердец и тысячи полторы внутренних. Судно следовало в Мехарат. Мезерабль напал на его след еще 10 дней назад, и вот уже четверо суток отсекал от судна куски, чтобы облегчить абордаж. После каждого удара молнии они отмечали местоположение отвалившихся частей и курс корабля. Механокардионики знали, что Афритания уже почти выпотрошена, но все равно не рискнули пролететь над ней, в ясном небе, чтобы оценить повреждения. Они слышали громкие стоны раненых сердец в предсмертной агонии и были готовы на что угодно, лишь бы прибрать к рукам такую добычу. Белал еще раз ударил по крышке люка. На всем корабле они нашли только два полуобугленных тела юнг, убитых молнией, больше ни одного человека, ни одного живого сердца. Что же до внутренних то стоило только их выпустить из металла, как они, оторванные от естественной среды обитания, стали послушнее ягнят. Подойдя к фальшборту, механокардионик посмотрел вниз на сваленные с правой стороны мешки. Пересчитал. Пять штук. Значит, как минимум, столько же внутренних. «Пора уходить!» — свирепо прорычал он на металлоязе: «Эй, вы там, внизу!» «Поторопитесь!» Найла заглянула в ведро последней, хотя с радостью бы без этого обошлась. Она чуть не поскользнулась на залитой кровью палубе. Повсюду, ошметки потрохов, за борт стекает густая жижа. Вонь стояла просто невыносимая. Но вид сердца размером с арбуз был еще ужаснее, чем исходящий смрад. Оно пульсировало на дне ведра, выплевывая красноватую гадость, как вытащенный из воды гигантский моллюск. «Что вы с ним сделаете?» — спросила Найла, прикрывая нос рукой. Так хоть воняло поменьше. «Отдадим его Бастиану. Большая удача, когда корабль отправляется в путь со свежим сердцем в трюме. Теперь он помчится куда быстрее». Немного отойдя от ведра... Найла посмотрела на тело акулы. Пара упавших с него теплых капель угодила ей в волосы. «Рядом кто-то есть». Сарган спрятался за огромным обломком киля. Незнакомец приближался, со скрежетом переставляя ноги. Сарган задержал дыхание с ужасом, понимая, что выдать его может один единственный удар сердца. Прислушался. Откуда-то доносился стон. Песок шуршал под железными ногами. Существо направлялось прямо к нему. И снова стенание. Выглянув из укрытия, Сарган посмотрел перед собой в лабиринт глазированных лунным светом осколков. Кто-то лежит. Башмак разорван. Кожа на пальце белая, как вареная рыба. Сарган увидел, как механокардионик наклонился над распластанным телом и потащил по песку. Перевернул на спину и скрылся за ступицей колеса. Через пару секунд раздался душераздирающий крик. Металлическое существо выпрямилось, запрокинуло голову и проглотило сердце целиком. Чуть живой от страха, Сарган снова спрятался за куском железа и вжался в теплый металл. Закрыл глаза. Сглотнул. Совсем рядом кардионики, Может один, может два. Пришли за сердцами раненых. Но скоро они заметят, что задолго до них здесь по похозяйничал пожар. Сарган постарался успокоиться. Перед ним появилась прозрачная фигура. Посмотрела на него. Вытянула руку. Похолодев, Сарган отполз назад. Он впервые увидел внутреннего так близко. Они, оказываются совсем не такие, какими он их себе представлял. Существо окутывал едкий дым тысячи костров и одновременно омывали реки слез. Внутренний сколько не боялся человека. Он приблизился к саргану и кинул в него песком. А потом взлетел, затерявшись между обломками. «Вот он!» Существо попыталось укрыться в корабле. Через пробоины. Пока внутренне касается металла, у него есть шансы выжить. Хоть и небольшие. Белал подобрал острый осколок, взвесил в руке и решительно направился к килю пескакопалки. Промазать невозможно. Окутанное дымом существо попыталось спрятаться за фальшбортом батарейной палубы, но ветер сдул его вниз, распластав по борту. Механокардионик остановился, расставил ноги и замахнулся, отклонившись назад. Сидящая на стене бабочка с расправленными крыльями. Пли! Облако дыма, искры. Железяка ударилась о металлический киль, обмякшая фигура сползла в песок. Одна капля, две... Высоко-высоко в небе тучи закрыли обе луны. Палил дождь. Белал заметил второго механокардионика с джутовым мешком. «Вот ты где!» — крикнул он и подошел к товарищу. «Мы здесь закончили. Можем уходить». На нижнюю палубу они возвращались под проливным дождем. На востоке вставала черно-серая заря. За ночь никто не сомкнул глаз, и Бастиан, казалось, тоже не находил себе места. Корабль гудел от хлеставших со всех сторон капель. «Но хоть палубы будут почище», — заметил Лакруа, на минуту оторвавшись от бутылки. Присевший рядом с койкой Азур рассеянно кивнул. Из-за грозы разгрузка замедлилась, но грохот снаружи и внутри стал еще оглушительнее. Найла слушала доносившие из недр корабля удары и время от времени бросала мрачные взгляды на капитана. Она очень устала и хотела только, чтобы все это побыстрее закончилось. Положив голову на руки, девочка задремала на письменном столе, убаюканная ливнем. Вдруг повисла тишина. не звука вокруг. Найла открыла глаза и подняла голову. Сколько она проспала. Через стекло иллюминатора пробивался свет зари. Доносились далекие голоса и скрежет цепей. Потом Найла услышала. Приглушенное, ровное биение. Встала из-за стола. Раскинув ноги и открыв рот, на койке спал Лакруа с бутылкой муравьиной граппы в руке. У его ног на полу скрючившись лежал Азур. Найла прислушалась к пульсированию сердца и поняла, что Бастиан вконец измучился и уснул. Девочка тихонько открыла дверь каюты и поднялась на верхнюю палубу. Дождь закончился, дул свежий ветерок. В порту кипела работа. На малу, рядом с кораблем, выселись три башни ящиков, связанных цепями. На каждой висел замок. Положив ладони на фальшборд, Найла повернулась к корме. Семитонный, гниющий, выпотрошенный труп акулы лежал на прежнем месте, но теперь сверкал отполированной дождем чешуей. Глаз рыбины затянуло пленкой. Даже воняло поменьше. Девочка глянула на дымовые трубы. Цепи болтались, огромный механокардионик исчез. «Что ты делаешь тут одна?» Пронеслось по поручню фальшборта. Она повернулась. Азур смотрел на деревянные ящики на пристани. «Тебе не кажется, что нам пора отчаливать?» — спросила Найла. Слепыми глазами механокардионик обвел весь порт. Швартовка не останавливалась и ночью. Теперь, к рассвету, вереница судов, ожидающих разрешения войти в мехарат, растянулась уже на несколько миль. — Бастиан все еще спит. Он сам решит, когда нам отправляться. Девочка кивнула. Азур, как всегда, прав. — Нам удастся захватить летающий корабль? Как по-твоему? — осмелилась спросить Найла. — Я думал, ты просто хочешь его сбить? — улыбка недоумения пролетела по металлу. — Хочу, да. А куда подевался гигант с дымоходов? Механокардионик, скорее всего, на нижних палубах. Ему тоже нужно отдохнуть. Он ведь выгрузил все эти ящики. Хочешь сказать? Да. В распоряжении Лакруа есть только огромный механокардионик. Он состоит из спаянных друг с другом выживших членов экипажа. Найла посмотрела на серое небо. Теперь пришло время задать давно мучивший ее вопрос. Сколько сердец у тебя осталось? Азур оторвал ладонь от поручня. «Отвечай! Два. Но я всегда могу поймать акулу. Два вместе с моим. Два вместе с сердцем Лакруа». Белал привязал последний мешок толстой пеньковой веревки метров тридцать длиной. Вокруг поодиночке бродили товарищи. Он спустился с дюны и обошел все мешки один за другим. Стоило поднести пламя к джуту, как мешок изворачивался, его содержимое пыталось отодвинуться от жара. Одна искорка и прощай вся добыча. Грозди мешков с внутренними вспыхнут, как диадема из маленьких солнц. Небо на востоке зарделось зарей. Белал поднял голову. Они управились вовремя, но мизерабль почему-то не видно. На песке лежало 19 мешков. Как и ожидалось, добыча отличная. Правда, сердец нашли всего три. Да и то одно перестало биться, стоило механокардионику его проглотить. В сотни метров от них дымился корабль, источая чудовищный смрад горячего масла и вареной плоти. Только шины еще продолжали гореть. Подняв голову, Сарган вгляделся в огни лагеря механокардиоников. Как же их много! Нужно убираться отсюда, пока не поздно. Уставшие механокардионики будто чего-то ждали. Медленно кружили среди дымящихся обломков, не останавливаясь ни на минуту, как сердце, не знающее покоя. Кстати, о сердцах. Сколько их может вместить в себя это существо? Говорят, не больше двенадцати. Иначе корпус становится слишком тяжелым, и механокардионика ждет неминуемая смерть. В темноте и дыму, видно, было плохо, но сарган сумел пересчитать мешки на песке, будто приготовленные для погрузки на борт проходящего корабля. В каждом одно или два существа, летучих, как кишечный газ, и ценных, как мечты или мысли. Отличная добыча для любого корабля кому бы она ни предназначалась. Перед грозой на горизонте маячила парочка судов, соревновавшихся в скорости. Кто первым доплывет до Михарата, получит более выгодное место в шеренге на входе в порт. Сарган обернулся. На западе небо все еще оставалось темным, покрытым рябью тучек. А под ним пустыня. Бесплодная, бескрайняя, из неотличимых друг от друга дюн. Бастиан был настоящим бесом и несся по пустыне, как угорелый. Найла стояла на батарейной палубе, и изо всех сил вцепившись в поручни. Ее так подкидывало, что ноги отрывались от пола. Находиться на верхней палубе вообще было невозможно. Того и гляди, вылетишь за борт. Никогда в своей жизни девочка не видела, чтобы корабль набирал такой ход, Ничего подобного не случалось даже в гонках бригантин. Подпрыгивая на каждом ухабе, она ежеминутно рисковала прикусить язык, а спина молила о пощаде. Цепи скрижетали, ветер завывал. Лакруа, стоявший на носу, с мерзкой усмешкой послал девочке воздушный поцелуй и прокричал «Акулье сердце!» Капитан явно наслаждался бьющим в лицо ветром. Чтобы не вывалиться за борт, он не только вцепился в релинг, но и обмотал себя канатом, конец которого привязал к огромному кольцу, вделанному в палубу. Азуру же пришлось уйти внутрь, где было безопаснее. Ощущение, будто сидишь верхом на ржавоеде, когда он выстреливает железяками. Вцепившаяся в фальшборт Найла задумалась. Может, на они нет никаких флагов, потому что они все равно будут сорваны ветром? И еще. Этот корабль что, всегда носится с такой скоростью? Хотя после ливня песок был сырой и плотный, на палубы из-под колес летело все подряд. Перегной, галька, перемолотые кусты, насекомые размером с фасолины. Через полчаса девочка ушла в рубку, с ног до головы осыпанная песком. Азур стоял на коленях, согнувшись от корабельной болезни. «Не хочешь пойти на палубу?» Механокардионик не ответил, только посмотрел на нее необычно большими выразительными глазами. Его, наверное, тошнит не от сумасшедшей скорости, а от сильнейших вибраций, сотрясающих корабль каждый раз, когда тот подскакивает на ямах. Цепи, болтавшиеся на дымоходах, оглушительно гремели. «Я могу тебе хоть чем-нибудь помочь», — в отчаянии спросила Найла, не представляя, что она может сделать. Механокардионика чуть не вырвала. Он прижался к полу лбом. «Если Азура вырвет сердцем...» Найла сомневалась, что сможет засунуть его обратно, в рот или в живот механокардионика. «А что останется с ней, если Азур умрет и оставит ее одну с этим пьянчугой Лакруа на его разваливающемся корабле?» В полном отражении своего капитана. В рубке дрожали стены, и Найла тоже почувствовала себя плохо. Летевший из-под колес песок засыпал ее с ног до головы. Открыв люк, она вернулась на палубу. Ветер задул с такой силой, что девочка пошатнулась. Ухватившись за фальшборд, она пошла на нос корабля. «Нужно поговорить с Лакруа». Сколько еще Бастиан будет нестись с такой скоростью? Акулий труп был выброшен сразу, как только они вышли из порта. Став легче на семь тонн, корабль словно обрел крылья. Но долго это продолжаться не может. Если Бастиан не замедлит ход, они не доедут до места назначения, развалятся на куски. Не говоря уже о том, что Азур... «Лакруа!» — позвала девочка. Капитан не услышал. «Ла Круа!» Вдруг взорвалось колесо, а шметки изношенной резины шлепались на палубу, будто раздавая ей оплеухи. И как только ветру, заключившему союз с несущимся на всех парах кораблем, удавалось превращать каждый звук в звонкую пощечину, Бастиан сбавил ход на несколько узлов. Этого хватило, чтобы Ла Круа услышал кричавшую Найлу и, развязав канат, пошел ей навстречу. — Чего надо? — не очень-то вежливо спросил он, подойдя ближе. — Нельзя сделать как-нибудь так, чтобы мы ехали не с такой безумной скоростью. Опять эта грязноватая ухмылочка, искривившая и кожу, и металл лица. — Нет, нельзя. Я не могу ничего приказать Бастиану теперь, когда в машинном отделении лежит этот чертов динамит. — Но мы же разобьемся. — Ха, тебя что, так перепугало взорвавшееся колесо? Мой корабль создан не для того, чтобы тащиться, как черепаха. Он пойдет медленнее тогда, когда сам этого захочет. Найла предприняла еще одну попытку. Что бы она ни говорила, все было впустую. Лакруа и слушать ее не собирался. «Азура вырвет единственным сердцем!» Лакруа пожал плечами. «Это его проблемы!» Кустов и камней под колесами становилось все меньше. Равнина заканчивалась. Начиналась пустыня. — У него голосовая карта, а у меня запись, которую ты, между прочим, даже прочитать не можешь. Найла сделала паузу, чтобы угроза прозвучала весомее. — Замедли эту штуку, или мы выпрыгнем за борт. Белал опустил фонокль и вслушался в небо невооруженным ухом. До самого горизонта ничего. Нет даже облаков, которые отделали бы под мрамор эту ослепительную перевернутую пустыню. За несколько часов от ночной грозы не осталось даже завитка водяного пара. Механокардионик перевел ухо на раскаленные солнцем железные тела товарищей, громоздившиеся друг на друге. Под ними три колеблющихся колеса в ожидании. Может лучше залезть внутрь этой конструкции, спрятавшись в тени? Прежде чем забраться на колеса, двое механокардиоников прикрепили к своим корпусам трос, к которому были привязаны мешки. Одно слово старшего помощника, и они потащат добычу куда нужно, хоть до самого подножия гор. Белал прислушался к дюнам. Птичий помет, корабельные испражнения — запах гнилых слив и масла. На севере, в нескольких милях отсюда, пустыня становилась ровной и твердой, как мраморная плита, покрытая тонким слоем перегноя и галькой. Эта бесконечная равнина с редкими чахлыми кустиками, где свистел ветер, перекатывая высохшие фекалии кораблей, была любимым местом для соревнований судов и суденышек. А от вида возвышающихся на горизонте гор окутанных сверкающими грозовыми тучами и вечными льдами, захватывало дух. Михарат стоял у подножия хребта. Последний бастион пустыни перед безжизненными камнями и безымянными тропинками. Внизу склоны опоясывало кольцо ржавых обломков, сотен, а может и тысяч остовов кораблей, которые много веков назад пришли сюда, чтобы умереть между стремнинами и гротами. Они так и лежали здесь, наваленные друг на друга, перевернутые вверх облезлыми ступицами, засыпанные обвалами и схлестанные ливнями, побежденные в гонках, поставленные на кон и проигранные капитанами, дерзнувшие подняться на горы и не сумевшие спуститься вниз, брошенные, больные и осмеянные, корабли-негодяи, корабли-неудачники и корабли-самоубийцы. На многие мили равнину покрывало острое ржавое железо, кислые пары, черные отходы, горелое масло и разлагающиеся сердца, насекомые и свернувшаяся кровь. Белал залез в нагромождение механокардиоников, закрыл глаза и приказал трогаться в путь. Дюна. Бастиан задрал нос, дюжина колес повисла в воздухе. Перемахнув через верхушку песчаной стены, он тяжело опустился на землю. Под градом камней и обломков Найла и Лакруа не удержались на ногах. Девочка ударилась затылком о фальшборд и съехала на палубу вверх тормашками. Обрубок дымовой трубы вместе с цепями вылетел за борт. В воздухе заклубились пыль и песчинки. Ядовитое облако шафранного цвета. Найла закашлялась, сплюнула и перекатилась на живот, вцепившись рукой в перила. Лакруа исчез. Поискала его глазами на носу и на корме. Капитана нигде нет. Она вскочила на ноги. «Ла — Лакруа! Корабль замедлил ход. Было тихо, если не считать свистящего ветра и лязга искореженного железа. Лакруа! Внезапно повисла тишина, и Найла вдруг во второй раз услышала беспокойное биение, акуль его сердца. Казалось, что оно пульсировало прямо у нее в груди. Девочка снова закашлялась. Лакруа! Встревоженный Бастиан искал своего капитана. Еще сильнее сбросил скорость. По палубе, широко расставляя ноги, ковалял Азур. Найла пошла ему навстречу. «Где Лакруа?» Механокардионик многозначительно обвел глазами пустыню. Потом положил обе руки на поручень и выразил то же самое словами. «Он вылетел за борт. Я видел». Азур выпрямил спину. «Теперь капитан Бастиана... Ты...» Проклиная свое любопытство, Сарган опустился на песок. За механокардиониками ему ни за что не угнаться, особенно на спуске, хоть мешки и тормозят движение. Лег на спину на верхушке дюны и закрыл глаза. Как горячими головешками, кожу прижигало солнечными лучами. Прежде чем Сарган успеет найти укрытие в тени, солнце поджарит его на медленном огне и обдерет шкуру живьем может вернуться к обломкам, спрятаться между раскаленными листами железа, подождать до наступления ночи, а потом отправиться в путь. Он открыл глаза и посмотрел на свои пальцы. Тогда-то Сарган и увидел его. Казалось, это просто облако пара, которое колышет струи раскаленного воздуха, поднимающиеся от земли. Но у него было две руки и две ноги, и существу похоже. Тоже было очень плохо. Оно упало на песок. Страдало существо не от жары и тем более не от жажды. Сарган вытащил оставшийся нож и бросил ему. «Больше ничего железного у меня нет», — сказал он. Подобрав лезвие, внутренний сделал глоток. От касания с металлом ему полегчало. «Не преследуй меня», — попросил Сарган. «Одного ножа тебе не хватит, чтобы выжить». «Возвращайся на остров своего корабля!» Существо показало на поднимавшийся из-за дюны дым. Сарган потер глаза. «Наверное, обломки отсюда просто не видно». «Там твой корабль!» Внутренний поднес сложенные ковшичком руки к рту. «Вода? У тебя есть вода?» Прозрачный силуэт кивнул. «Я понятия не имею, как управлять кораблем!» Почувствуй его. Найла посмотрела на пустыню. Бастиан замедлил ход настолько, что можно было спокойно стоять на палубе, разглядывать дюны и не бояться каждую секунду свалиться за борт. Они с Азором решили подняться на верхнюю палубу, чтобы насладиться видом и свежим ветром. — Кого его, черт подери? — Корабль. — Почувствуй сердце Бастиана. Подстройся под его ритм. Девочка уставилась на механокардионика. — Почему ей стало тяжело дышать? — Отлично. — Что отлично? Найла ощутила, как сердце корабля стучит у нее в груди. — У тебя хорошо получается. Бастиан пошел еще медленнее. — Что с ним происходит? С носа на нее смотрели два механокардионика. — Чего уставились? — проорала Найла. — Занимайтесь своей работой! Глянула на небо. Сгусток туч цвета спелого сыра. И что-то над ним. Зажмурилась. Как назло, нет бинокля. Наверное, она единственный капитан мира 9 без подзорной трубы. Найденную на гребне девочка оставила в мехаратте. Найла сбежала по лестнице на нижнюю палубу, влетела в каюту Лакруа и схватила бинокль. Когда девочка вернулась наверх, ветер свистел со страшной силой. Вокруг корпуса поднялись песчаные вихри. «Буря!» — сказал Азор, услышавший, что девочка вернулась. «Началась внезапно!» «Корабль!» «Почему мы остановились?» Бинокль можно было просто выбросить за борт. «Надо уходить с палубы!» «Еще чего не хватало!» «Пусть механокардионик прячется в каюте, а она будет стоять здесь!» «Ты иди!» «А я останусь с Бастианом!» — прокричала Найла, чтобы Азур услышал ее в поднявшейся песчаной буре, хотя повышать голос было незачем. «Сердце!» — пропустило удар. Девочка положила руки на грудь. Почувствовала, как оно снова заколотилось. До крови прикусила губу. Корабль испугался. «А ну-ка, прекрати!» — громко приказала ему Найла, сплевывая капельки крови в песок. В трюмах с грохотом заурчали кишки корабля. Бастиан завибрировал, послышался громкий выхлоп, и что-то вывалилось в песок, завоняло гнилыми сливами. Найла посмотрела на затуманенный песком солнечный диск: молния. И сразу же раскат грома, скрежет раздираемых листов, треск, удары, огромный кусок трубы, осыпая палубу ржавыми осколками, рухнул вниз. Песок на губах Найла передал ей внезапную панику корабля и боль раненого металла. Девочка рванула вниз по лестнице и, открывая люк рубки, увидела, как темная туча закрывает солнце. Небо изрезано лезвиями молний. Пахнет озоном и дымом с кормы. Зайдя в рубку, Найла прижала люк спиной. «Это он», — ледяным голосом сказал ей Азур. «Мизерабль сделает так, что мы больше не сможем двигаться, и пришлет сюда механокардиоников, которые вырвут нам сердца». Найла швырнула подзорную трубу в стену с такой силой, что та разлетелась на тысячу осколков. «Ты же один из них, да? Из экипажа Мизерабля?» Азур промолчал. В его ушах все еще отдавался вибрации звон разбитого стекла. «Отвечай, придурок! Ты с этой летающей гадины, да?» Механокардионик всхлипнул. «Да, с мизерабля». Найла почувствовала, что каждый мускул у нее обмяк, как песчинка, которая не смогла удержаться на дюне, и скатилась к ее подножию. Девочка не находила слов. «И как эта хрень летает?» Похищает внутренних с других кораблей и сердца, которые позволяют ей добираться до гнезда и маневрировать во время грозы. Весь корпус раненого Бастиана жалобно скрипел. «Ты же член его экипажа, разрази тебя гром! Почему ты так хочешь убить свой корабль? Что он тебе сделал?» Найла не сумела справиться с яростью, хоть и не знала, на кого ее обрушить, на летающий корабль, на Азора, на Бастиана, который был настолько парализован ужасом, что не мог защитить собственного капитана. Механокардионик промолчал. Раздался страшный грохот. Найла едва удержалась на ногах. «Сколько у нас времени?» «Несколько минут. Часов». Мизерабль чувствует биение наших сердец. «Знаешь, что, застряв среди дюн, долго мы не протянем». Девочка посмотрела в иллюминатор. Песчаная буря превратила день в ночь. «Он приземлится на дюны?» «Мизерабль садится только в своем гнезде». «Поэтому мне и нужна была карта, записанная на голосовом цилиндре, чтобы узнать, где укрытие». «Ты же был членом его экипажа. Как ты мог не знать, где гнездо?» — изумилась Найла. «Корабль отбирает наши сердца во время полета», — склонил голову кардионик, «а возвращает только за несколько секунд до прыжка с парашютом. Там, в небе, мы не живые. На Мизерабле живых нет» вода. Сарган припал губами к краю старой ржавой бочки и поднял голову, только когда понял, что больше не сможет выпить ни капли. Вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на внутреннего. «Здесь еще кто-нибудь из твоих остался?» Существо не сомневалось, что человек служил на корабле и знает металлояз, поэтому жестом попросило выстучить слова на железе. Сарган повторил вопрос костяшками пальцев. «Нет». «Тебя не забрали?» «Нет». Говорить с внутренним было очень непривычно. Силуэт дрожал, как облако пара на блестящем металле. «Ну, пойдем». Внутренний повел Саргана по лабиринту обломков. Несколько раз пришлось пригнуться, чтобы не удариться о свисающей железяки а потом пройти по огромному, сваленному на песок полотнищу. Из песка одним боком торчала огромная горелка, к которой был прикреплен газовый баллон с краником, а рядом змеились веревки, тянущиеся до парусины. «Просто открой клапан», – выстучило существо поторчавшему из песка куску металла. «Может, баллон и не полный?» Сарган попробовал сдвинуть его ногой, но не смог. Он разговаривал не столько с существом, сколько сам с собой. Но теперь поискал кусок железа, на котором выстучил. Можно попробовать. «Я заберусь в баллон. Какое-то время мы с газом сможем держать эту штуку в воздухе». Сарган поискал глазами корзину. Она лежала неподалеку, прикрепленная к тросам и полузасыпанная песком. Ее и корзиной-то не назовешь. Такая она была хлипкая и жалкая. Сплетена вроде бы из крепких на вид прутьев, но на солнце они иссохли и стали ломкими. Отчистив корзину от песка, Сарган повернул ее бок, чтобы посмотреть, в каком состоянии днище. Оно оказалось очень потрепанным и местами почти просвечивало. Внутренний стоял, опираясь на кусок старого киля, и ждал, что решит человек. Сарган бросил взгляд на обломки. Края острые, рваные, колючие. Если баллон не проколется, пока они будут взлетать, это уже огромная удача. Наверное, корабль потерпел крушение много месяцев назад или даже лет. А эта вода — подарок недавней грозы. Но терять ведь нечего. Останься он здесь. Сколько протянет? Два дня? Три? Ладно. На Луну я не собираюсь. Полетим низко. Возьми курс на Мехарад. В воздухе пахло кораблями. И сердцами. Приказав товарищам остановиться, Белал вылез из конструкции, но одной рукой продолжал за нее держаться. Боялся, что иначе его унесет ветром. Вдохнул шершавый воздух пустыни. Металлическая конструкция раскрывалась, как механическая роза. С колес, которые ветер гнал еще несколько метров, спрыгнуло шестеро механокардиоников. Прямо перед ними корабль, невидимый из обесновавшейся бури. Билал достал фанокль и выставил перед собой, но прибор сразу забило песком так, что пришлось вытряхивать песчинки. В недрах судна, глухо как гонг, пульсировало акулье сердце. «Корабль!» — крикнул Билал. «Огромное сердце, мать! Перепуганное!» Но он чувствовал, что это не все. Направил фанокль на небо. Металлические губы тут же изогнулись злобной улыбкой. «Мизерабль прямо над нами. Теперь добыча не ускользнет». Подождал, пока товарищи почувствуют эйфорию момента. «За дело! Чем быстрее управимся, тем быстрее вернемся на борт». Азур схватил Найлу за руку. Мы должны спуститься в кардиокомнату. Девочка не ответила. Надо торопиться, Найла. Скажи зачем? Смотри. Сердце глот распахнул люк, чтобы гроза убедила девочку. Почти вслепую, сгибаясь под порывами ветра, они прошли по заваленной обломками батарейной палубе к корме, где должен быть спуск в трюмы. Вдруг Азур остановился. Еще один шаг, и они полетели бы вниз. От корабля отрезан огромный кусок. Механокардионик отошел от пропасти на несколько метров. Песчаные вихри закручивались со всех сторон. Из-за вибраций он потерял чувство пространства. Где лестница? Здесь! Азур поднял голову. Голос девочки доносился из пустоты. Обхватил поручень, найдя самую короткую дорогу, чтобы услышать Найлу. «Вот то где!» Девочка схватила его за руку и подтолкнула вниз по лестнице. «Мизерабль отсек от корабля еще один кусок!» Переборки Бастиана сильно и ритмично вибрировали от страха. От боли израненного металла. С пола поднимался горячий пар, как жаркое дыхание зверя. «Вот это место!» Зайдя в машинное отделение, они услышали глухое пульсирование акульего сердца, и встали, как вкопанные. Азур обнял девочку за плечи и начал шептать прямо ей в затылок, касаясь металлическими губами волос. — Ты капитан Бастиана, только ты можешь его успокоить. Если он не тронется с места, считай, что с нами покончено. — Но... Азур ее подтолкнул. — Сделай так, чтобы это чертово сердце успокоилось. Перед Найлой заполненное паром помещение. Три шага. Четыре. В ушах отдавались удары. На полу, в том же ведре, которое она видела у трупа акулы, лежало сердце. Только теперь из него выходили десятки медных трубочек и поднимались к потолку, все больше разветвляясь. Найла сделала еще шаг. Сердце пропустило удар. Неужели корабль чувствует, что она подходит? Под покровом тишины спит корабль и видит сны, как спускается по дюне в свете призрачной луны. Ждет его далекий путь. Когда-то эту колыбельную пел ей отец. Прошло уже очень много лет, но она до сих пор помнила слова. Девочка закрыла глаза, сбросила башмаки и стала петь дальше дрожавшим голосом. Было жарко. Найла начала танцевать, медленно отдавая себя во власть музыки. Ноги скользили по залитому маслом полу и утопали в вате пара. Найла будто бы перемешивала его ногами, плавно покачиваясь, делая поворот за поворотом, кружась в жарком оцепенении. Так, басая, она танцевала долго-долго, под ритм двух бьющихся в унисон сердец. Вдруг корабль вздрогнул, и девочка упала на пол, почти утонув в белой вате. Послышался грохот. Механизмы приходили в движение. Азур издал металлический возглас ликования. Бастиан снова набирал ход. Мотая ногами в воздухе, Белал едва успел ухватиться за фальшборд. Ветер бросил ему веревку, уже ненужную. Так, болтаясь на правом борту, Механокардионик провисел долго. Метал бьющийся о металл, в самом разгаре бури. Посмотрел вниз, но там только клубились вихри, Товарищи поглотила стихия. Белал сжал зубы. Утопавшие в песке колеса все быстрее перемалывали землю. «Если руки сейчас соскользнут, то корабль сделает из него фарш раньше, чем он долетит до земли», — заглотнул ржавчину. Вдруг ветер оторвал лист железа от живота. Хватило секунды, чтобы полый корпус заполнился песком. Изнутри что-то выкатилось и полетело вниз. Он отчаянно приложил последние силы, втянул себя на борт и рухнул на палубу. Сотрясаясь всем телом, на верхушке каждой дюны корабль вставал на дыбы а потом переваливался через гребень и падал, обдавая все вокруг песчаными брызгами. В такие моменты перехватывало дыхание. Внутренности проваливались в пустоту, а сердце выпрыгивало из груди. Раненый, покалеченный Бастиан несся, как фурия, пытаясь сбежать от нависавшей над ними тени. Найла стояла широко расставив ноги, вцепившись в штурвал и чувствовала, как Бастиан бежит по ее венам, Пульсирует в ее сердце, дышит ее легкими. Азор, металлическое деяние которого приобрело землистый оттенок, боялся, как бы его не вырвало единственным сердцем, и держал его в руках. Гроза вроде бы начала стихать, но по-прежнему видно было только на 20-30 метров, не дальше. Вдруг сзади что-то загрохотало. На капитанский мостик со скрежетом ворвалось металлическое существо. В руках, сложенных чашечкой, оно держало пыльное сердце. «Белал!» Механокардионик отшатнулся. «А ты что тут делаешь?» «Хочу отомстить», — ответил Азур. «Мизераблю до нас не добраться. Мы скоро выберемся из бури. Даже ему нас не догнать». Найла перестала крутить штурвал и уставилась на механокордеоников, переводя взгляд с одного на другого. Она начинала понимать этих существ и чувствовала, что сильнее их. Бастиан снова накренился, забираясь на джуну. Белала потащила назад. Корабль поднимался. Упавший Азур обхватил ножку, прибитого к полу стола. Найла сглотнула, вцепилась в поручень и посмотрела за стекла мостика. Не видно ничего, кроме песчаных вихрей на фоне темного неба. Нос корабля задирался все выше и выше. От напряжения металл Бастиана застонал. А потом... Пустота в животе. Разинутый рот. Песчаные горы до самого неба. С чудовищным скрежетом Белал грохнулся на пол. Запыленное сердце вылетело из рук механокардионика. Найла, сумевшая удержаться на ногах, пнула его изо всех сил. Хрип. Задыхаясь, Белал бился на полу в конвульсиях. Солнце. Засверкало на стеклах, как блестящий топаз. Бастиан сбавил ход. Он шел по почти ровной поверхности. Азор осторожно встал, выпрямил спину. — Все в порядке? — Ага. — Сердце этого гада. В общем, когда я его пнула... «Оно еще билось!» Азур улыбнулся. «Ты могла бы просто сдуть с него песок». «Ну уж нет!» «Да!» Механокардионик пожал плечами. «Он мог рассказать что-нибудь о Мизерабле». Они вышли на палубу на свежий воздух. Лазурь неба слепила глаза. С Сгусток серых туч уносился на север к горам. «Мизерабль отступил!» Скорее всего, он там внутри, в тучи. Найла запустила руку в волосы. Они были все в песке. — Корабль вернется в гнездо? — Наверняка. — Прикажи Бастиону повернуть. Девочка кивнула, но не отвела глаз от неба. Далеко-далеко на юге виднелось какое-то пятнышко, направлявшееся к ним. Похоже на маленький воздушный шар. «В небе что-то летит!» — закричала Найла. «Но я не могу!» Азор встал, как вкопанный. «Что там?»